Глава 22. О, величество, просыпайся. Сквозь сон услышал я тихий шёпот. И не хотя открыл глаза, ещё не понимая, где я и что за лицо надо мной склонилось. Должен сказать тебе честно, Маша, с нашей последней встречи ты значительно подорнела, на русском сказал я, обращаясь к тому, кто меня разбудил. Лицо испуганно отшатнулось в сторону. Богмонто Это я, Минмос. Не проглянай, пожалуйста, меня, испуганно произнёс свой начальник. Тва я уже полностью пришёл в сознание и понял, что нахожусь там, где и заснул. На жёстких циновках в шатре посреди африканской саванны, а не в уютной сауне с пивком и друзьями где-то в Подмосковье, о чём у меня был весьма хороший сон. "Нетрейсейста так, Минмос", ответил я уже на местном языке. "Дух мой скитался по другому миру, мечтая вернуться домой". На пришлось проснуться и понять, что я по-прежнему на земле. Он осторожно на меня покосился. Всё готово к выступлению, прошептал он, старательно меняя опасную тему. Стража? Я потёр лицо руками, чтобы разогнать кровь и ополоснуться. Когда он вылил мне на руки из фляги воды, стало значительно лучше. "Пьянствует", кивнул он, забирая у меня ткани, выполнявшую роль полотенца. "Тогда выступаем". Колесницы пусть поедут последними, когда мы с легионом скроемся из вида. Я уже распорядился об этом, царь. Веди меня, как Данта вёл Вергилий, вздохнул я, идя за ним следом. Поскольку всё было готово, нубийцы просто надели на себя привезённые куски отрезов ткани с характерным цветом, любимым у кочевников, и погрузив оружие в три повозки, быстро снялись с места. оставляя позади себя счастливых и довольных товарищей, которым пристало увлекательное занятие пить и горланить всю ночь. Ежедневные тренировки на выносливость, когда я заставлял всех проходить по 20-30 км, наконец дали первые ростки. Да, всё ещё были отстающие, падающие от усталости, которых сажали на время на полоски, но основная масса воинов тёмной и угрюмой массой пёрла вперёд, не избавляясь по пути от дорогостоящих щитов и копий. Правда, Назария, я не стал рисковать, я дал людям отдохнуть несколько часов. А когда колесница нас догнали, приказал выступать к финальной точке нашего ночного ран-деву. Вскоре показалась тихая и мирно спящая с виду поместье, но внимательный взгляд Миномаса сразу отметил дозорных. Подозвав к себе вождей-убийц, они тихо посовещались, и вскоре от отряда отделилось четыре человека полностью обнажённых, кроме набедренных повязок и лука в руках. А ещё через полчаса подошедший ко мне военачальник доложил, что путь чист. Убивайте только тех, кто сопротивляется, попросил я. Не сильно люблю насилие. Он кивнул, и вскоре когорта распалась на десятки, которые быстрым шагом устремились к высокому особняку и окружавшим его крестьянским хижинам. Когда вслед за всеми пошёл я, взяв на всякий случай лук и колчан со стрелами, уже слышались громкие крики отчаяния, а на тропинке к дому стали попадаться трупы рабов. Меня перекосило, но «Ну просиль же, простонал я про себя. Недолгая, но вывочка помогла нам убийцам и здесь. Действуя строго группами, они легко отбивали нападения одиночек или двух-трёх вооружённых людей, быстро выгоняя из домов крестьян, заставляя их сесть на землю и не шевелиться. Тех, кто пробовал дёрнуться, тут же закалывали, поэтому трупы стали встречаться всё чаще. А когда мы подошли к самому дому, я увидел, как двое неизвестных орудно нубийцам прислонившись спинами к дому, а впереди себя выставив стена из бетых Миримата и Бенирмирута, выглядевших крайне неважно. Нас они не видели, поскольку мы шли с другой стороны. Царь ко мне обернулся Минмос, всё время шедший рядом и прикрывавший меня щитом. Ситуация складывалась и правда плохая, но бойцы пёрли вперёд, а противники угрожали пустить кровь Бенирмируту и остальным, прижав к их шеям бронзовые мечи. Стало понятно, что ещё пара минут, и их могут запросто прирезать. Я стиснул зубы, поскольку не хотел стрелять по людям, но всё опять складывалось так, что без моего личного участия ситуация явно бы не разрешилась миром. Кричать с моего места было делом напрасным. Я протянул руку к колчану, достал из него не очень хорошо сбалансированную тростниковую стрелу с привычным каменным наконечником. взвесил её на руке, как это всегда делал Тутмос. Я старался вызвать у тела привычные ассоциации, чтобы стрелял не я, а оно само. Положив стрелу на лук с помощью подаренного кольца лучника, потянул тетиву, затем одним движением прицелился и выстрелил. Через мгновение та, гудя, улетела в цель. Я метил в стоявшему ко мне боком человеку с заложником в руку, надеясь, что он выронит меч, а потом выстрелил почти сразу во второго, удерживающего молодого парня, также цель в руку. Уже опуская лук, я увидел, как обе стрелы попали в цель, и первая заваливается вниз, увлекая за собой Эбенир Мирута, а следом за ним и второй воин. Что за херня, удивился я, поскольку видел полёт второй стрелы, которая прямо на моих глазах от короткого и резкого дуновения ветра вдруг вильнула выше и вверх, и вместо руки вошла прямо в глаз второму противнику, который повернулся посмотреть, что случилось с его другом, и внезапно обмяк. Выбив глаз, наконечник явно вышел с другой стороны головы, поскольку гад умер так же мгновенно, как и первый. Только у того трупа стрела пробила висок. Я посмотрел на Минмса, который вместе со своим возницей, открыв рот, смотрел на результаты моей стрельбы. "Цари, это просто невероятно", наконец повернулся он ко мне. "Что за потрясающие выстрелы?" "А мы знаем, практикуем", хмыкнул я, вызвав у него ещё больший прилив эмоций. просив его их обязательно запомнить и высказать мне их позже в более спокойной обстановке. Я побежал узнать, как там мои спутники. Оба были в сознании, правда, сильно избиты, и на телах виднелись следы пыток. При виде меня оба облегчённо вздохнули. "Это были люди Джахути, царь", сказал Бенермируд с трудом, смотря на меня заплывшими от побоев глазами. "Они схватили нас только затем, чтобы выпытать информацию о тебе". Переговорыми о выкупе просто затягиваю время, поскольку не собирались отпускать нас живыми. Прости меня, царь. На глазах Миримат появились слёзы. Я не выдержал пыток и всё им рассказал. С этим мы позже разберёмся, отмахнулся я, обращаясь к военачальнику. Бери все колесницы, кроме одной, и стрелой Фивы сдашь обоих лично в руки у серамона. Пусть позовёт лучших врачей, но вернёт мне их снова целыми и невредимыми. Так ему и передай. Мен мысквинул, окликая своих воинов. "Важди!" я позвал набийцев, а когда они подошли, показал на дом. "Здесь всё ваше, крестьян и рабов не трогать. После обыска подождите только главный дом. Главные берите только вещи, пленные нам не нужны. Слушаемся царь!" Тут же заивели оба, поскольку так же, как и остальные, видели мои выстрелы, а особенно их последствия, и поэтому бросились выполнять мой приказ, не медля ни секунды. Через минуту в доме раздались женские крики, мужские стоны, а ещё через 10 минут, когда на улицу стали выходить нубийские воины, гружённые разными тканями, кубками или оружием, на верхних этажах появился дым, и были видны вспышки огня. В живых там, похоже, они и правда никого не оставили. Поэтому, чтобы на это не смотреть, я вернулся во временный лагерь, который мы разбили недалеко от поместья. Через час всё было кончено. И погрузив их добычу на повозки, мы отправились в обратный путь. Все на убийцы, не получившие даже серьёзных ран, были радостны, и их счастливые голоса разлетались по округе. Я же ехал на единственной оставшейся у меня колеснице и думал, что шаг за шагом, ноготком за ноготком всё сильнее погружаюсь в местную жизнь. Поприбыть сюда, я вообще не хотел ни во что вмешиваться, всё чего-то желал, чтобы меня все оставили в покое. К сожалению, местные реалии и сопротивление чиновников привели в конце концов к тому, что я сегодня впервые целенаправленно убил двух человек. Причём особой рефлексии по этому поводу у меня не было. Было немного противно и страшно, но в целом они были виноваты сами. Всё, что меня интересовало, как два выстрела в руку могли попасть в голову. Ответ на этот вопрос казался мне более важным, чем переживание о смерти двух негодяев. Одно точно, Андрей Грустно подумал я, подводя итог своим мыслям по этому поводу. Ты теперь влип по полной в местную жизни разборки. Можешь творить что хочешь, больше того, что ты натворил, сделать уже нельзя. Возвращение в поместье было триумфальным для всех, кроме меня. Почему-то убийцы, случившиеся, представляли как великую победу, хотя нам сопротивлялся-то от силы человек 30, сущие мелочь на фоне наших 100 человек. Но нет, Они пели песни, всем рассказывали, какой я великий царь. Так что по итогу я отдал распоряжение Рехмиру, чтобы им как-то облагородили место, где они жили, а сам отдался в руки служанок, чтобы меня отмыли, побрили и почистили. Настолько сильно я прополенился в этом небольшом походе. Рехмир занимался порученными делами, и меня навестил уже вечером, когда я чистый и довольный пляжал у себя в комнате, леднего перебирая пальцами виноград и предавался хандре и неге. Мой царь, влетел он весь возвышенный, с восторженным горящими глазами. Поздравляю с победой! А твоих знаменитых выстрелов все воины говорят только как о великом чуде. А, -а, -а, -а, -а отмахнулся я от него. Какая там победа, друг мой? Завалили 30 гопников, не более того. Но у тебя с собой было всего 100 дикарей, а там тренированные убийцы. Не смутился он. Это и правда очередное чудо. Рихмир, меня всего перекосило. Чего пришёл? Жопам не лезать. Для этого есть специально обученные люди. Молодой человек смутился. Тут такое дело, твое величество. Он покраснел. Вождь нубийцев попросили меня узнать у тебя, могут ли твои славные воины брать себе в жёны служанок или рабынь помести, раз они теперь стали свободными. Я удивлённо уставился на него. Возможность такого никогда не приходила мне в голову. А ты что думаешь сам? Решил узнать я его мнение. Стал мужчин без женщин долгое время, смущённо сказал он. Как говорит дядя, быть скоро беде. Тогда разрешай, но только если женщина сама придёт к тебе и скажет, что согласна без принуждения, пожало плечами. Хорошо, царь, я передам вам твои слова, парень замялся. Рехмир, говори уже. Я научился различать все его заметки. А я могу взять себе наложницу? недвусмысленно спросил он. Я думаю, что меня уже ничем не удивить, выплючил на него глаза. Мне до сегодняшнего дня он представлялся неким бездушным роботом, выполняющим все мои приказы, которому вообще ничего не нужно для себя лично. Арихмир оказался всё же человеком со своими слабостями и желаниями. Тебе нельзя, задумчиво сказал я, а когда он расстроился, продолжил. Ты друг царя, мой ближайший соратник, тебе не подойдёт простая наложница. Он удивлённо на меня посмотрел, не понимая, к чему я кланю. Потерпение много. Я сам найду тебе достойную девушку, огарошил его я. "Твоё величество, но зачем?" я просто так сказал, попытался отговорить меня он. Но я уже был непреклонен. Посторонние бабы мне были не нужны в ближайшем круге. А это значило, что поиском наложницы или лучше даже жены для него и правда стоило заняться самому. В общем, иди работай, а твой царь будет думать о тебе, отправил я его взмахом руки прочь. Несильно обрадованный подобными известиями, он вышел из комнаты. Нужен писец, чтобы я изложил всё правильно в письме у церемоно, задумался я. Он должен меня понять. Писец утром нашёлся, а вот послать было некого, военные отсутствовали. Миримат и Бинермируд находились на излечении. Или я, по крайней мере, на это сильно надеялся. Не смогу же Рихмера было посылать с ним. Мой задумчивый взгляд остановился на парне, который организовывал сразу 30 свадеб одновременно. Кстати, я с удивлением узнал, что их особо не отмечали. Жених с невестой подписывали брачный контракт в присутствии 16 свидетелей, и всё. Муж или жена входили в другую семью. Причём обычно за невестой было приданое, так что Рихмер выдал каждой новой семье по кусочку золота. чтобы не нарушать традиций. И на этом вся церемония была окончена. Счастливые новобрачные удалились в выделенные им домики. Почувствовав на себя чужой взгляд, парень обернулся, увидел, что я на него смотрю, и бочком стал уходить прочь, утягивая с собой нубийских вождей, помогавших Хаймус с подписанием контрактов. Так ничего и не придумав, я продолжил лениться. Правда, хватило меня только до вечера. Переодевшись, я отправился узнавать, как там дела обстоят без меня в кузне. К моему великому удивлению, обстояли они очень даже хорошо. Мастера-гончары побелили гипсовой смесью всю кузню изнутри, собрали новый горн со статично прикреплёнными к нему уже двумя мехами и переделали часть инструментов, которые были кривоватыми или плохо получившимися. В общем, всё то время, что меня не было, мужчины явно занимались делом. Чтобы наградить их за подобное усердие, я сходил в дом и, вернувшись, надел им на руки по тонкому золотому браслету со словами: Tsar всегда вознаграждает по делам человека. Оба мастера, которым я и поручил присматривать за кузней во время моего отсутствия, купали на коленях и долго благодарили меня за такие щедрые подарки. С трудом их успокоив, я стал думать, что делать дальше. Камнетёсы были заняты базальтовым блоком ещё как минимум месяц, поэтому оставалась только одна вещь, которая была мне интересна Архимедов винт. с помощью которого я собирался поднимать воду снизу вверх между оросительными каналами. Для этого нужно было два бревна разного размера и бронзовые лопасти. Поскольку первое не зависело от меня, следовало поручить дело другим людям. Были вызваны остальные мои четыре помощника, с которыми мы занимались отливкой бронзового серпа, и поставлена задача расщепить бревно на две части, а затем огнями выжечь середину, чтобы получился жолоб. Затем две половинки соединить и приступить к обточке второго бревна, так чтобы оно свободно помещалось внутри первого, но при этом имело небольшие зазоры для бронзовых лопастей. Задача была хоть и непривычна им, но зато понятна. И они ушли пытаться это выполнить, а я задумался о самих лопастях. Их нужно было делать такими, чтобы при вращении внутреннего бревна они могли черпать воду и передавать её выше между следующими кольцами архимедова винта. Да, снова мой нелюбимый метод пропы ошибок, вздохнул я, приказывая поджигать горн. Попробуем сначала различные варианты на меньшем макете. Мастера не понимали моей задумки, но, разумеется, вопросов царю не задавали.